Глава девятая. Вечер в деревне. Эпиграф. Дидона Герена. Прелестный набросок. Штромбек. странным взглядом смотрел на другой день Жульен на госпожу Дереналь. Он изучал ее словно врага, с которым ему придется сразиться. Этот взгляд, столь непохожий на вчерашний, заставил госпожу Дереналь потерять голову.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 и затем, встретившись с госпожою Дереналь, напомнивший напомнившей ему о его чистолюбивых замыслах, решил, что сегодня вечером он, безусловно, добьется того, чтобы она не отнимала своей руки у него. На закате солнца, с приближением решительного момента, сердце Жульена странно забилось. Спустился вечер. Он заметил с радостью, облегчившей ему грудь, что ночь будет темная, Небо заволокли большие облака, гонимые теплым ветром. Казалось, оно возвещало бурю. Подруги гуляли допоздна. Всё их поведение казалось странным в этот вечер Жульену. Они наслаждались этой теплой погодой, которая для некоторых нежных душ усиливает сладость любви. Наконец сели. Госпожа де Рональ рядом с Жульеном, госпожа Дарвиль возле своей подруги. Озабоченный своими намерениями, Жульен не мог ни о чем говорить. Разговор не клеился. «Неужели я буду так же дрожать и трусить при первой предстоящей мне дуэли?» — сказал себе Жульен. Он слишком недоверчиво относился и к себе, и к другим, чтобы не сознавать своего душевного состояния. Он предпочел бы всевозможные опасности этой мучительной тоске. Как он желал, чтобы госпожу де Реналь Позвали в дом из сада по какому-нибудь делу. Жульен делал над собою такие усилия, что его голос заметно изменился. Вскоре голос госпожи де Реналь также задрожал, но Жульен не обратил на это внимания. Ужасная борьба между долгом и застенчивостью слишком поглощала его, чтобы он мог заметить что-либо другое. Без четверти девять пробило на часах замка, а он все еще не решался.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 Он был поражен ледяной холодностью взятой им руки. Он сжал ее конвульсивно. Слабым усилием попытались вновь отнять ее у него, но в конце концов он удержал ее. Душа его утопала в блаженстве не потому, чтобы он любил госпожу Дерреналь, а потому что прекратились ужасные мучения. Для того, чтобы госпожа Дервиль ничего не заметила, он счел нужным заговорить. Голос его звучал громко и звучно. Голос же госпожи Дереналь, напротив, обнаруживал такое волнение, что ее приятельница сочла ее больной и предложила идти домой. Жульен почувствовал опасность момента. «Если госпожа Дереналь вернется домой, я снова впаду в ужасное состояние, в котором провел весь день. Я держал эту руку слишком недолго для того, чтобы считать это за приобретенную милость».